Эпиграф. Нет, слышь, ребята, правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают и мы слышь обманываем. Часть шестая. Косыгинские реформы 1965 года привели к тому, что в карманах у директоров заводов оказалось немало денег. Однако о тому, чтобы остановить замедление темпов роста в СССР отнюдь не способствовали. Примечание. Элман. Planning problems in the USSR. Благодаря этим реформам возник не только денежный фонд, откуда платили премии руководству, по-прежнему привязанный к перевыполнению плана, но еще и три хозрасчетных фонда, зависящих от роста продаж предприятия. их задачей было стимулировать местные инициативы к 1968 году туда поступало около 14 процентов прибылей а распределение этих фондов сильно перевешивало в сторону руководства и инженерно-технических работников в результате чего кардинальным образом изменилась политика доходов хрущевские времена носившие весьма эгалитарный характер при которой в некоторых местах мастера получали меньше, чем рабочие, а рабочие зарабатывали больше, чем сотрудники с образованием, не имеющие технической квалификации. Стоит вспомнить и то, что существенная часть хозрасчетных фондов, предназначенных для социальной сферы, тратилась по усмотрению руководства, лишь бы отчетность была в порядке. Конец примечания даже согласно приукрашенным официальным данным за время пятилетки, которая охватывалась 1966 по 1970 год, был достигнут лишь небольшой подъем на 0,5 процента. Примечание. George and Robert Stewart, Russian and Soviet Economic Performance and Structure. Конец примечания. По оценкам ЦЕРУ он составлял всего 0,2 процента, а более поздние пересчеты показывают, что никакого улучшения возможно не было вообще. Каким бы этот эффект ни был, он носил кратковременный характер. Во всех отчетах, официальных и неофициальных, темпы роста в последствии продолжали неумолимо падать. Пятилетка за пятилеткой мрачно двигаясь вниз к нулю. Механизм роста буксовал. Левиафановые шестеренки заело. Это стало одной из причин относительной потери авторитета самого Косыгина в правительстве. Когда сняли Хрущева, они с Брежневым стояли наравне. К концу шестидесятых Косыгин стал всего лишь одним из министров Брежневского правительства, мелкой сошкой. явно подчиняющееся безмятежно хитрому специалисту по организации и психологии. В политическом смысле оказалось, что правильно было даже не пытаться, ибо подмога пришла оттуда, откуда ее не ожидали. В 1961 году в Западной Сибири было открыто первое месторождение нефти, а к 1969 году геологи Многие из которых были сотрудниками Академгородка обнаружили их почти шестьдесят, и все были до краёв полны нефти, пригодной для продажи. Примечание: преобразующее влияние советских нефтяных забастовок и удачное время, в которое они происходили, описаны в книге Тони Джатт «Пост Вар: А История Европы». 1945.Atakzhe Know Economic History of the USSR, Shabbat Basic Industrial Resources of the USSR.Koniec p r i m i t 1973.Kagda p r e z o r И цены во всем мире подскочили на четыреста процентов. Внезапно из огромной авторатии, пытающейся самостоятельно достичь обилия, Советский Союз превратился в производителя, поставляющего нефть на мировой рынок, и посыпались нефтедоллары. Внезапно у советского руководства появилась возможность откупиться от некоторых недостатков экономики, если колхозы по-прежнему не могли прокормить страну, продовольствие можно было потихоньку импортировать. Если народу нужны были товары потребления, можно было купить технологию для их производства, например, целый автозавод, собранный фиатом на берегах Волги. Брежневскому режиму удалось добиться, чтобы в быту появились кое-какие предметы роскоши. В 1968 году, В советских домах было 30 миллионов телевизоров, а к концу 70-х 90 миллионов. К этому времени у большинства советских семей появились и холодильники, а у многих стиральные машины. Примечание: цифры взяты из No Economic History of the USSR. Конец примечания. Отпуска. На солнечных черноморских пляжах стали обычным делом сигареты, водка, шоколад и парфюмерия обычно стояли на полках даже тогда, когда там не было мяса и молока. Однако непредвиденных нефтяных доходов оказалось далеко недостаточно, чтобы покрыть троекратное обещание, данное Хрущевым. Военные затраты по размерам достойные супердержавы. плюс изобилие для потребителей плюс новая индустриальная революция в полном объеме оружие они позволить себе могли политбюро в порядке приоритета вкачивало доллары полученные за нефть бомбардировщики авианосцы и боевые вертолеты как ухитрялись и найти некоторое количество масла однако неограниченное Утопическое изобилие, обещанное Хрущевым к 1980 году, зависело постольку, поскольку вообще было возможно, от успешной перестройки экономики на новом уровне технологий и производительности, а на этот ассредство как раз не выделялись. Советская экономика не перешла от угля, стали и цемента к пластмассе. микроэлектроники и автоматической системы управления, если не считать весьма малочисленных примеров их применения на военных предприятиях, она продолжала соревноваться с тем, что капиталисты делали в тридцатые годы, а не с тем, что они делали сейчас. Она продолжала в огромных количествах закачивать средства и рабочую силу сектор тяжелого машиностроения. который некогда предназначался в качестве трамплина для чего-то другого, но теперь работал сам на себя. Примечание: это было показано еще в середине шестидесятых, не напрямую, но на таком интеллектуальном уровне, что это невозможно было сбрасывать со счетов.、В、варианте расчетов выполненным научно-исследовательским институтом при госплане Для пятилетнего плана, охватывавшего 1966-1970 годы, цифры госплана демонстрировали, что повышение скорости вложений в экономику позволило бы добиться повышения роста промышленного производства, однако привело бы лишь к незначительному росту потребления (0,3% дополнительного роста потребления при почти 6% увеличения вложений). Промышленный рост в СССР не переходил в общее благосостояние. Отсутствовали необходимые связи. Элман, Planning Problems in the USSR. Конец примечания. Последнее десятилетие советской индустрии существовало потому, что существовала империя инерции, растущая все медленнее и медленнее, и все-таки приобретающая эту скверную отличительную черту, она поглощала большую часть усилий всей экономики, нежели любая другая тяжелая промышленность в истории человечества до того и после. Примечание: гораздо большую, чем, к примеру, в Британии, Франции или Соединенных Штатах на самых бурных стадиях в истории индустриальной революции в этих странах. или чем в Индии и Китае сегодня. В этом смысле совершенно особом фетишистском СССР на самом деле догнал и перегнал. No, Economic History of the USSR. Конец примечания. Каждый год она производила товары, которые все меньше и меньше соответствовали народным нуждам, а начав производить что-либо обычно продолжала до бесконечности, поскольку не получала никаких сигналов к остановке, кроме безжалостных команд сверху. А люди наверху безжалостностью больше не отличались, во всяком случае в сфере народного хозяйства. Система управления промышленностью становилась все более и более хаотичной, цифры, поступавшие к плановикам, все более и более дутыми. Примечание. О том, как игроруководство становились все более неподконтрольными, о все более решительных, неожиданных шагах плановиков, говорится в статье Кузнецов «Learning in Networks». Конец примечания. При этом промышленная деятельность, все те затраты рабочего и машинного времени, которые на нее шли, Добавляли все меньше и меньше стоимости тому сырью, которое в нее вбухивали. Возможно вообще ничего не добавляли. Возможно меньше, чем ничего. Один экономист высказал предположение, что под конец эта система активно разрушала стоимость, превратившись в систему порчи вполне качественных материалов путем превращения их в никому не нужные предметы. Примечание. Ходгсон «Economic and Utopia» Пример, который он приводит – мужская рубашка, которую невозможно носить, настолько безобразная, что даже советские граждане к ней не прикоснутся, но сотканная из хлопка, который можно было бы продать на мировом рынке за настоящие деньги. Конец примечания разрыв между советским и американским уровнем жизни снова резко увеличился. стало ясно, что как ни подсчитывай, Советскому Союзу не суждено догнать и перегнать. Все разговоры о полной победе коммунизма были отставлены, а на их место Брежневское правительство выдвинуло понятие развитого социализма. Это была эра. когда СССР мог спокойно объявить, что он уже наступил. Развитому социализму предстояло продолжаться долго. Никаких сроков тут поставлено не было. Оставалась единственная проблема, принятая в 1961-м программа КПСС. Власти о ней словно забыли. Так было удобнее. Ее похоронили в молчании, и больше о ней говорили. Не упоминали. Имеется даже материала, опубликованный в одном эмигрантском журнале, где говорится, будто бы несколько граждан из Балашова на самом деле похоронили программу в капсуле собственноручного изготовления, а когда эксгумировали ее в восьмидесятом и публично зачитали вслух, их быстро арестовали по статье сто девяносто Уголовного кодекса. за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Примечание. Дора Стурман. Чарненко and Andropov. Ideological Perspectives. Конец примечания. Эта история, подозрительно складная, возможно, является примером не события Брежневской эпохи, но советского анекдота Брежневской эпохи, явление, которое иногда было трудно отличить от реальности, постоянно ограничивавший сатирой. Примечание: множество реальных примеров приведено в Graham, A Cultural Analysis of the Russian Soviet Anecdote. Брежневский анекдот обладал типичной едва ли не умилной интонацией. словно глупость того, что в нем высмеивалось, была явлением совершенно нормальным. Например, идет третий час выступления генерального секретаря на съезде КПСС, и тут товарищи из органов внезапно кидаются и арестовывают группу американских шпионов в зале. Молодцы, говорит Брежнев. Но как вы их распознали? Ну как же, товарищ Брежнев? скромно отвечают кгбшники. Вы же сами отмечали, что враг не дремлет. Конец примечания. Но если этот случай на самом деле произошел, то он вполне соответствовал политике Брежнева, у которого на любую прямую угрозу в идейном плане был один ответ: милиция всегда, непременно. Придя к власти Брежнев сразу же упразднил идеологическую комиссию. Хрущевской ругане настал конец, но на смену призывам пришло давление. Все стороны жизни, где во время оттепели устанавливался относительный либерализм, постепенно исчезали. Последний всплеск смелых фильмов произошел в 1964-66 годах, после чего советское кино превратилось в непрерывную череду конформистских комедий и напыщенных зрелищ на военные темы. Литература зачахла, наука, по словам отвечавшего за нее секретаря ЦК, нуждалась в руководстве, а не в поддержке. Примечание: новый заведующий отделом науки ЦК Трапезников намеренно сменил терминологию после 1965 года. Конец примечания. Университеты наводнили скромные без табличек кабинетики, где сидели сотрудники пятого отдела службы госбезопасности и куда ученым настоятельно предлагали захаживать, чтобы доносить на своих коллег. Примечание. Churchward. The Soviet Intelligence. Конец примечания. Это была эпоха. когда психиатрическая больница впервые стала местом наказания для людей, которые неправильно себя ведут. Это было время, когда крохотная доля интеллигенции окончательно махнула рукой на советскую систему. Так появились диссиденты. Примечание. По классификации, использованной в Church World, «the Soviet intelligence», В шестьдесятые годы семьдесят пять процентов советской интеллигенции были профессионалами-карьеристами, а большая часть остальных составляла различные ответвления интеллигентов-гуманитариев, представителей мира искусств. Персонажи тех частей этой книги, которые посвящены академгородку, за исключением Зои Ванштейн и Мо, попали бы у автора The Soviet Intelligentsia в карьеристы. под группу лояльных оппозиционеров. Конец примечания. С другой стороны, правительство Брежнева занимало примирительную позицию, когда дело доходило до волнений среди рабочих. В конце шестидесятых и в семьдесятые прошло несколько забастовок. В частности, в нефтяной промышленности люди, которые позволили заманить себя на восток, Насибирские месторождения знали, что с ними обязаны считаться. Примечание. No Economic History of the U.S.S.R. Конец примечания. Но вычеркастская тактика больше ни разу не применялась. Каждый раз на место срочно вылетал член Политбюро и вел переговоры. В конце концов действия рабочих не так уж отличались от того, чем занимался официант в ресторане. который хотел получить небольшую мзду за то, чтобы посадить тебя за приличный столик, или от того, чего добивалась продавщица в универмаге, не желавшая искать туфли твоего размера за так. В этом не было ничего тревожного, никакой угрозы, никакой злонамеренности. Они были достойными советскими гражданами. Они всего лишь стремились получить что-то взамен от ближнего, с которым имели дело. Ты мне, я тебе. Примечание: русская поговорка аналог английской "Почеши мне спину, я тебе почешу", но особым образом связанная с блатом. Это и другие фразы 60-х, 80-х на ту же тему, смотрите в книге Лединего "Russians Economy of Favors". Конец примечания. Все признаки указывают на то, что подавляющее большинство советского населения на самом деле было в целом довольна своим правительством. Примечание. Отсутствие давления снизу и призывов к переменам, а также причины крушения системы, возникшей на их месте в 80-е внутри партии, описаны в книге Коткин Армагеддон авертит. На первый взгляд одной из величайших исторических загадок двадцатого века должен быть вопрос о том, почему советские реформаторы восьмидесятых даже не рассмотрели возможность последовать примеру прагматичных китайцев и избавиться от экономической структуры государственного социализма, при этом оставив без изменений ее политическую основу. Вместо того, советское правительство избавилось от Ленинской политической структуры, при этом все более отчаянно пытаясь заставить плановую экономику работать. Однако загадка разрешается достаточно просто, если постулировать, что Горбачев и окружающие его интеллектуалы, детство которых пришлось на тридцатые, а молодость на хрущевские времена, возможно, как это не странно звучит, были настоящими социалистами. Неустанно хранившими проблемы скверы в течение всех застоянных Брежневских лет, которые после двух десятилетий отсрочки ухватились за шанс вернуться к проекту своего поколения, чтобы сделать социализм процветающим, гуманным и разумным. Это привело к катастрофическим результатам. Вся эта книга по сути есть предыстория перестройки. Конец примечания. История не подошла к концу. Все препятствия к исполнению человеческих желаний не растворились в потоке хлещущем из рога изобилия. Однако период был достаточно спокойный, особенно по сравнению с предыдущими советскими десятилетиями. Работа была бессмысленной, но не трудной. Окружающую среду все больше загрязняли, но бетонные квартиры были. уютными теплыми коробочками. Примечание. Как показывают не только данные по средней продолжительности жизни, начиная с шестидесятых, снова потихоньку двигавшиеся вниз, но и падение веса новорожденных, а также другие физические показатели. Элизабет Брейн Дитт. Receasing the Standard of Living in the Soviet Union. An analysis using a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 И ракетные установки уплывали за кадр. Наступало время КВН клуба веселых и находчивых. Примечание. Влияние юмористических программ советского телевидения описано в Грахом A Cultural Analysis of the Russian Soviet Anecdote. Конец примечания. Жизнь была не так уж плоха, если ты никого не беспокоил. то и тебя не беспокоили. Казалось, все установилось, вылилось в некий статус-кво, который может длиться вечно. А если ты принадлежал к настоящей элите, лично тебе полагалось небольшое исключение из правил, освобождавшее от некоторых ограничений мира, которым ты правил. Командной экономикой можно было командовать, чтобы заставить ее произвести для тебя. Только для тебя немножко того, чем ты восхищался во время заграничных поездок. Сам Брежнев, к примеру, во время визита в Америку полюбил джинсовые куртки, хотя был в то время грузным мужчиной за шестьдесят. Примечание. История о том, как у генерального секретаря появилась джинсовая куртка, изготовленная в единственном экземпляре. Описано в воспоминаниях его портного Александр Игманд при участии Анастасии Юшковой. Я одевал Брежнева. Я же нашел ее в англоязычной рецензии на эту книгу Анна Малпас Суитсу Ильич, Moscow Times, November 14, 2008. Конец примечания. Вернувшись домой, он вызвал своего портного Александра Игманда, и тот сшил ему такую же по мерке. Проблема была в металлических пуговицах. В СССР таких не производили. Тогда был дан специальный заказ сталилитейному комбинату, и оттуда прибыли металлические пуговицы в американском стиле, как раз столько, сколько требовалось на отделку одной куртки. Это полностью противоречило мечте о том, чтобы поставить на службу народу массовое производство с его результативностью. Однако, выезжая из Москвы за город летним вечером в своей джинсовой куртке с сияющей черной шевелюрой, Брежнев, безидейный тиран, мог говорить себе, что обещанное изобилие достигнуто, по крайней мере для него.